Глава вторая. Мы же остались верны себе, естественно, в подробности на сельзы посвящать не пожелали. Впрочем, подруге достаточно было обычного объявления. Я же тщетно пыталась понять, кто и почему выбрал именно мои картины для места абстрактному высшему обществу. Конечно, то, что рисовала я в корне, отличалось от мирных пейзажей других художников. Возможно, дело было именно в этом. Но что-то подсказывало мне, что корни проблемы уходили гораздо глубже. Замучившись строить предположения, я направилась к детству, где и провела время до сна. Берт рос не под дняма, а по часам. Скоро начнёт бегать, и тогда укромного уголка в этом доме не останется. Ночью, лёжа с мужем в постели, я спросила, не опасно ли нам с сыном оставаться в столице. "В стенах дома? Нет", обнимая меня, ответил Дмитрий. "Но ведь впереди свадьба князя", напомнила я мужу. "И мы должны на ней присутствовать. Я вызову Ледину, она присмотрит за вами с Эльзой". Ответ мне не понравился, но похоже, ничего другого от мужа было не добиться. Утром я проснулась со странным ощущением, как будто вот-вот должно было что-то произойти, что-то может не совсем страшное или странное, но уж точно будоражащее сознание, а возможно, и тут я вспомнила, Лорд Шэринас пообещал появиться сегодня. Здесь. Несколько секунд я лежала без движения, переваривая новость, потом поднялась и дрожащей рукой нажала на кнопку, вызвала литу. Девочка прибежала довольно быстро. С её помощью я привела себя в порядок, оделась и даже спустилась в обеденный зал. "Госпожа, вам плохо?" испуганно спросила служанка, заметив, что у меня дрожат руки. "Нет, Лита, всё в порядке", ответила я, радуясь, что снобы дракона не садятся за один стол с другими расами. В компанию мне составила только Эльза. Мужчины к завтраку не спустились. "Готова?" спросила подруга, щедро поливая джемом малади. Я вопросительно подняла бровь. С каких пор ты стала есть вредная и жирная? А как же фигура? И к чему готова? С тех пор, как узнала, что Кронпринц предпочитает тростинок, последовал вполне логичный ответ. К визиту лорда Шерри Насса, естественно? Нет, но кто и когда меня спрашивал? Именно поэтому ты надела платье с глубоким вырезом и длиной по колено? Изогнула бровь подруга. Глубоким вырезом? Я внимательно оглядел себя. Где ты вырез увидела? Все в рамках приличий. Да-да, как та короткая стрижка к Макмовильзу. Хотя с другой стороны, сейчас тебя не спасёт и мешок от картошки вместо одежды. Лорд Шери нас, похоже, настроен серьёзно. Опять что-то из неформального этикета отодвинул тележку с осадками каши. Что-то вроде того. Знаешь, я удивлена, как это он посмел осушать богов. Но его появление здесь только подчернёт серьёзность его намерений. Наверное, Демири правильно сделал, что не спустился. Ни к чему ему лишнее унижение. Я только открыла рот, чтобы попросить подругу объяснить всё сказанное, когда в обеденный зал появился слуга и почтительно поклонившись сообщил, что пожаловал лорд Шеринас. Время, проведённое в аристократической среде, как земное испытание даром не прошло, и в кабинет, в котором мы с Эльзой обычно чаёвничали, я входила внешне спокойная, хотя в душе дрожала от страха. Я боялась не самого дракона. Нет, мой страх был связан с социальным положением лорда Шеринаса, его практически полным могуществом. Отказать полубогу Разве можно было на земле ответить отказом могущественному олигарху? Мало того, олигарх все же был человеком, который смертен, а вот дракон, спокойно открывавший портал от других стран и гасивший магию одним движением руки... Да, меня пугала близость такого существа, и мне совершенно не хотелось находиться в какой-либо зависимости от него. Лорд стоял у журнального столика и лениво скользил взглядом по обстановке комнаты. Этакий скучающий мажор, практически бессмертный и всегда элегантно одет. На этот раз дракон красовался в чёрном костюме, без галстука, но с брошью на лацкане пиджака. Насколько я помнила, неформальный этикет отсутствия галстука означал, что визит можно считать неофициальным. Вера, повернувшись на звук открывающихся дверей, кивнула Лорд Шеренас. Рад, что вы нашли время для беседы со мной. Прозвучала фраза, по крайней мере, для меня, саркастически. Впрочем, я изначально была настроена негативно по отношению к дракону. Ваше сиятельство, Присела я в положенном реверансе, не зная, что отвечать на подобную фразу. «У вас довольно необычные картины», — пока дракон говорил, его глаза осматривали меня и как будто раздевали, не оставляя на теле ни единой ниточки. Краснее от стыда, я сурдом удерживал, чтобы не выскочить из комнаты. За те несколько часов, что они у меня пробыли, сразу двое слуг пожаловались на непонятные тени, разгуливающие по дому. «В каком настроении вы писали эти пейзажи?» Я избавляюсь от негатива, занимаясь творчеством, пожалуй, плечами четно пытаюсь показать, что взгляды лорда на меня не действуют. Странная привычка, уголки губ мужчины изогнулись при чуть ливой улыбке. Творчество должно приносить радость, а не пугать всех вокруг. Я промолчала, не желая поддаваться, как мне показалось, на провокацию. Вы помните условия богов, сменил тему его сиятельство. Я кивнула. Не думаю, что ещё один горд что-то изменит. Сразу после бракосочетания их высочеств я отправляюсь к себе домой. Надеюсь, вы будете меня сопровождать. А пока приглашаю вас завтра на конную прогулку. Я боюсь лошадей, с этого, чтобы отказаться, неожиданно призналась я. Что ж, значит, поедем в карете, последовал ответ. Всего доброго, Вера. До завтра. Мужчина повернулся и вышел из комнаты. Какое-то время я стояла, обдумывая сказанное, потом, ощущая, как в груди появляется ком, мешающий дышать, повернулась и медленно направилась к себе. Эльза ожидала новостей в моей спальне. «Прогулка? С драконом?» – подруга покачала головой. «Похоже, у кого-то закончилось терпение. Кстати, бракосочетание состоится через неделю. Что делать будешь?» «Как будто у меня есть выбор», – вздохнула я, опускаясь кресла рядом с окном. «Я больше чем уверена. Откажусь ехать по своей воле, он увезет меня силой. Вот только смысла во всем этом не вижу. Нашел роковую красавицу». «Увезленное самолюбие», – последовал ответ. «Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Ты не пала в его объятия, как остальные аристократки, и пристовое поведение тоже не совсем обычное, а он, ему просто скучно, думаю. И по такая своим прихотям он собирается растоптать мою жизнь, уточнила я. Слишком высокопарно выражаешься, Вера. Ты не первая, кто приглянулся дракону, пожалуй, притями Эльза. Носись к этому как к интрижке. Я бы с удовольствием, но я всегда считала, что интрижку затевает оба. А здесь, похоже, моё мнение никому не интересно. Подруга хотела что-то ответить, но в этот момент дверь приоткрылась и в проеме показалась головка Литы. «Госпожа, к вам баронесса Ларская». Мы с женой эльфа недоуменно приглянулись. Что понадобилось Агнессе? Деньги мог завести и слуга. Переодеться я не успела, поэтому и спустила с оправдения Эльзы в том же платье, в котором встречала дракона. Гость я взволнованно расхаживала по гостиной, увидев нас, успокоилась, улыбнулась, села в кресло, положила на столик перед собой мешочек с монетами. «Твоя часть от продажи картин, Вера!» Плохо понимая, что происходит, я поблагодарила и опустилась на диван напротив баронессы. Эльза села рядом. «Что-то случилось, Агнеса?» «Лорд Ширинас, чуть не разбился!» выдала новость ее милость, вбиваясь в меня внимательным взглядом. Ком в груди увеличился, а еще у меня начали подрагивать руки. Странная и совершенно непонятная реакция. Он мне не любовник, пока во всяком случае. К чему эта новость меня взволновала? Тихо не уханье подруги привело меня в себя. Вера, он был у тебя?" спросила, всё так же внимательно наблюдай за моей реакцией Агнесса. Я кивнула. Смысла нет скрывать, столица все как на ладони. Воронесс и без моего признания узнает только на этот раз из сплетен. Я так и подумала, удовлетворённо улыбнулась моя работодательница. Я выехала из дома, увидела, как он сел на лошадь где-то рядом с твоим домом, проехал пару-тройку шагов, а потом его конь понёс. Они промчались мимо меня через несколько секунд. Я успела заметить, что дракон не мог усмирить животное. И вдруг всё резко прекратилось. В конце улицы оба остановились. Сначала я решила, что тут что-то случилось с тобой, я имею в виду, а конь почувствовал настрой хозяина. Но увидев, что ты в порядке, я изменила мнение. Я думаю, это кара богов. Я резко вдохнула воздух. То есть лошадь понесла, но он жив. Даже не знаю, радоваться или огорчаться. Почему кара? Услышала я будто со стороны свой глухой голос. «Потому что два года не прошло», – последовал логичный ответ. «Он нарушил данные тебе одним из богов обещания, за что и поплатился, и на этом, думаю, боги не остановятся». Обсудив с Агнесой подробности готовящегося представления, я проводила гостя и поднялась к сыну. Берт сладко спал в кроватке, раскинувшись на матрасе в позе морской звезды. Рядом не жили с царством Морфея его измученной няньки. Я искренне им сочувствовала, малыш рос активным, в отличие от его зажатых родителей, и грозил поставить на уши весь дом. После поваших сбертом я вернулась к себе. На душе было тоскливо. Семейная жизнь, конечно, у меня не заладилась. Вернее, мы с мужем представляли её по-разному, но отсутствие понимания со стороны супруга ещё не повод бросаться в объятия другого мужчины. Причём мужчины, судя по всему, эгоистичного и бездушного. Поиграет он со мной пару-тройку недель, а потом что? Возвращаться к мужу и усиленно делать вид, будто ничего не произошло? Жить отдельно и не видеть ребёнка? Ситуация казалась мне тупиковой. Выхода я не видела, настроение падало все ниже. К обеду я не вышла, не было ни сил, ни желания общаться с кем-то. Мое душевное состояние позволяло только уставиться в одну точку на стене и стараться не разрыдаться. «Дура ты, Верка!» – сообщил мне ехидно знакомый голос. «И муж твой дурак. Вот же вышла семейка». «Здравствуйте!» – вежливо поздоровался я, решив не акцентировать внимание на том, что свел нас именно Бог в лжи, а значит все претензии должны быть к нему. «Где обещанный мне второй год?» Дракон ещё получ за самоупраствы вырнул собеседник. А ты помечь себя накручивай. Прирежешь ещё этого гада ночью, будут ему сексуальные игры. О сосём фантазии я не страдала. Представив себе сексуальные игры с использованием ножа, я почувствовал краску на щеках. Правда, желание разрыдаться ушло на второй план. У тебя есть ещё час. Можешь пожелеть себя, бедную несчастную, словно незамечаемое состояние, продолжил ДИР. Потом вместе со своей подружкой поедете в гости. Куда? Вопрос остался без ответа. Бог лжи, как обычно, сообщил только то, что посчитал нужным. Действительно, час я провела в тишине. Мысли с трудом ворочались к голове, сердце тихонько ныло, но общее состояние все же можно было считать удовлетворительным. Через положенный срок в мою спальню заглянул Элита. «Госпожа, господин приказал помочь вам одеться». «Мы куда-то едем?» Вставать с постели не хотелось. «Да, госпожа, в княжеский дворец». Подавив вздох, я позволил служанке нарядить себя. Тёмно-зелёное платье длиной до пола с закрытыми руками и полным отсутствием декольте. Призвано было подчеркнуть моё мрачное настроение, хотя, скорее всего, эту аллегорию поймём только мы с Эльзой. Она, кстати, тоже выбрала тёмное закрытое платье, хотя и в нём смотрелось более чем привлекательно. Мужья по традиции ожидали нас внизу. По лицам, что Демирия, что Лориана, ничего нельзя было прочесть, но рука, поданная мне супругом, была напряжена. Что ж, значит ему не всё равно. Уже радует. Пока ехали в карете, я гадала, зачем мы понадобились во дворце. Ни каких торжественных или камерных мероприятий не намечалось, до свадьбы ещё неделя. К чему так срочно вызывать нас четверых? Причин я не видела. И напрасно. Причину звали Кирана. Она была утончённой черноокой девушкой с капризными тонкими губами и каштановыми волосами. Как потом оказалось, её высочество страдало от свадебной лихорадки. Так как мы с Эйзе были в числе тех, кто говорил Эльфику выйти за наследника княжества, то и от дваса следовало нам Его высочество приказал накрыть в малой гостиной стол для чая. В следующие 2 часа мы в приём делали вид, что насыщаем организм, но на самом же деле я развлекала двух девушек рассказами о культуре собственной страны. Старалась, конечно, выбирать как можно более безобидные примеры, но по глазам Кираны видела, что недосказанная принцесса чувствовала лучше, чем произнесённая. А это значило, что вскоре после свадьбы княжество вполне могли ожидать перемены или же частой ссоры молодых супругов. Дослушав пересказ очередного любовного романа, даже гостеприимная хозяйка откинулась на спинку кресла. «Вера, ходят слухи, что сразу же после нашего бракосочетания лорд Шаринас собирается увезти вас к себе домой. Я правильно поняла?» «Интересно, у кого такой длинный язык, у Эльзы или у Агнессы?» «Да, ваше высочество», – настороженно ответила я. Смена темы напрягала, мне было непонятно к чему, – клонила Кирана. «Надеюсь, вы помните, что полу-богам не отказывают?» – внимательный взгляд в черный глаз и мое очередное. «Да, ваше высочество». «Жаль, у вас неподходящий характер», – задумчиво пробормотала принцесса. Я слышал, что некоторые эльфийки, больные и энергичные, смогли сменить статус и стать не любовницами, а женами. «Я замужем, ваше высочество», — напомнила я. Керана посмотрела на меня с искренним недоумением. «Я имела в виду стать женой дракона. Вы же понимаете, что это повысит ваш статус?» Видимо, свое отношение к подобным заявлениям я все же выразила, пусть даже и невольной мимикой, потому что царственная невеста удивленно вскинула брови. «Вы совсем не хотите связи с Шаринасом?» «Не хочу, ваше высочество». Я ожидала уговоров и пояснений, что дракон он не отказывает, но Кирана несколько минут внимательно меня осмотрела, а затем сообщила: "Я не уверена, что у вас получится отказаться от постели, но и испортить ему жизнь в ваших силах. Вы умная женщина, Вера, много читали, особенно иномирная литература, и у вас острый язычок. Полагаю, этого вполне достаточно, чтобы вы смогли ярко выразить своё отношение к связи с Ширенасом". Я думала о сказанном всю ночь, Демирис снова разбирался с рукописями, и утром уже примерно знала, что буду делать, когда попаду во владения дракона. Да, у меня действительно был покладистый и неконфликтный характер, но ранить словом, предварительно хорошенько изучив противника, меня научили еще на земле. А значит, Керана была права в своих предположениях, и мои возможности при правильном использовании ситуации сильно возрастали. На следующий день, практически сразу же после завтрака, в доме появился лошаринас, такой же элегантный, как и всегда, в длинном шерстяном пальто и шляпе с высокими тулями. Он подождал, пока слуги подойдут мне в яховой полушубок, и галантно открыл входную дверь. Карета дракона внешне ничем не отличалась от кареты Демирия. Внутри магическое средство передвижения было более вместительным и удобным: кресла мягче, пространство больше, выбор закусок на столе шире. Да что там, даже тёмные занавески на окнах, казалось, создавали необходимый для дальней дороги уют. Первые пару минут поездки мы молчали, затем младший Ренас, лениво откинувшись на сиденье, сообщил: "Сегодня в мой сон явился кто-то из богов в облике дворецкого с вашей картины и предупредил, что меня ожидает кара небесная, если я предприму что-либо до конца обещанного вам года". Углибовым я себя не считаю, и вызову богам, думаю, предаст моей жизни интереса, поэтому моё предложение в силе. Приказ вы хотели сказать. После принятого утром решения я чувствовал, что страх перед драконом больше не мешает мне жить. Насколько я знаю, полубогам не отказывают. Вы невысокого мнения о нас, усмехнулся мой собеседник и опёрнулся ко мне. В полумраке кареты его глаза словно горели внутренним пламенем. Просто предпочитает чёткость и точность в формулировках, привычно дёрнул я плечом и поинтересовалась. «Мы катаемся или едем в конкретное место?» «Второе...» — в голосе послушался смех. «В одной из самых известных рестораций столицы. В переводе на человеческий язык меня собирались представить высшему обществу в ином, непривычном статусе. Потянувшись столику с закусками, дракон положил в рот кусочек сыра, прожевал его и только потом спросил, «Вы всегда так скромно одеваетесь?» «Нет, милорд, только когда я появляюсь на людях. Я порадовал, что и на этот раз на мне оказался наряд больше подходившей монашки». Коричневое платье в пол полностью закрыто и идеально сидевшие на мне во время беременности, но сейчас явно великоватое. Впрочем, успев изучить характер дракона, я предполагала, что Лорд Шеринас обязательно пожелает похвастать перед жителями столицы новой игрушкой. Его сиятельство качнул головой. Дурная привычка. Надеюсь, вы измените её, когда станете жить со мной. Ответить я не успела. Карета подкатила к известной на всю столицу ресторации Свет Вечерний. Легенда гласила, что так называлась резиденция Диара, покровителя города. Украшенная внутри композициями живых цветов, ресторация поражала любого вошедшего пышностью и богатством обстановки, излишними, на мой взгляд. Если бы мы находились на земле, я предположила бы, что основным стилем в оформлении заведения являлся стиль ампир. Филястры по углам, как бы поддерживающие крышу. Живописный понос с изображением экзотических зверей и птиц. Обилие зеркал, в которых любой гость мог потеряться не хуже, чем в лабиринте. Использование мраморных и бронзовых деталей в интерьере. Шикарная позолоченная лепка на потолке и стенах. Рост с кожбилом глазах. Мой спутник выбрал самый лучший столик, до середины зала, у всех на виду. К самому дракону никто, конечно же, приблизиться не решался, зато пройти мимо стремился чуть ли не каждый гость. Что ж, завтра я проснусь скандально известной, о Демире и Рогатам, хотя бы по слухам. Дома я постаралась поесть как можно более плотно, поэтому здесь сидела с заказанной чашкой чая. Лорд Шарина с наслаждением поедал местный вид бюштекса, запивая его вином. Время шло, мы молчали. "Да и к чему говорить, если цель люドラкона была созданием не дурной репутации? Я надеюсь увидеть вас на барксо сочетании княжского сына Вера. Улыбка дракона могла растопить ледяное сердце любой из нетотрок. Вот только моё было обычным, билось спокойно, а в душе зрело желание отомстить. Хоть хоть с помощью слов, за нежелание его сияйства считаться с чем-либо мнением, кроме собственного. Верк, побудь по-девочки, кмыкнул на духом знакомый голос. Потом развлечёшься. А пока отвечай этому идику." «Как будет угодно вашему сиятельству?» Я посмотрел в глаза цвета кофе с молоком, а потом вспомнил, в каком наряде собралась идти и покраснела. «Вера?» У дракона вопросительно приподнялась левая бровь. «Есть что-то, о чем я должен знать?» «Нет?» – качнула я головой. «Все в порядке, ваше сиятельство». Домой я вернулась через два часа. Не застав никого, кроме слуг, я удинилась в своей мастерской. Никаких пейзажей, исключительно портреты. Сидела я долго, до самого вечера. забыв и об обеде, и об ужине, выплеснув на холст настроения, я не почувствовала облегчения. К стату, да, чувствовала, как и бесили. А вот облегчение на этот раз творчества не принесло. Любовница всегда мечтала: ни жена, ни любимая, так, постельная игрушка. Мне не то, чтобы было обидно, скорее горько от понимания того, что в этом мире все вокруг стояли на стороне кронпринца, не желая слышать моих доводов. От Мальберта меня оторвал муж. Я даже удивилась, услышав за спиной его голос. Неоказал, что Демири собирается прятаться от меня до самой свадьбы княжеского сына. Милая, я понимаю, что ты его не любишь. Я обернулась. Скажешь, не похож на злодея? Точно нет. Я перевела взгляд на портрет, критически осмотрела своё творение. Не злодей, но ухмылка точно кривая, и в глазах огонь. Это-таки разбойник с большой дороги. Знаешь, что он меня спросил принцесса во время последней встречи? Надеюсь, вы помните, что полу-богам не отказывают. Вот так просто. Не отказывают им, ни в коем случае. И плевать всем, включая тебя, что я не игрушка. А между прочим, я твоя жена. Демире, тебе действительно все равно? Истерикой мое состояние назвать было сложным. Скорее, я чувствовал себя припертой к стенке. Меня невероятно раздражали все эти реверансы в сторону драконов. Великие и могучие крылатые ящерицы, практически боги. Слово им поперек не скажи, исполняя любой их приказ. Да даже крепостные крестьяне и рабы изредка устраивали бунты, пусть и безрезультатно. Здесь же совершенно рабская непонятная мне покорность и полное нежелание что-либо менять. Почему? Я не могла понять такого отношения к собственной судьбе. Помнишь Лисию? Муж внимательно посмотрел на меня. В глазах усталость и та же рабская покорность, которая так и задержала меня. Ее прадед осмелился однажды пойти против воли одного из драконов. Не особенно сильно, следует заметить, не захотел отдавать дочь. И что, тот дракон всех убил, а девочку взял силой, предположил я самое страшное. Муж закашлялся и посмотрел на меня почти с ужасом. Милая, порой меня пугает твоя бурная фантазия. Нет, тот дракон всего лишь обратился к своему покровителю, одному из богов, и род прокляли, лишив его наследников. Теперь он почти вымер, из молодёжи осталась лишь сестра Лиси. Демирий, сделай скидку на моё иномирное происхождение. Что страшного в том, что род вымер? Муж, сидевший в кресле напротив меня, встал и неспешно прошёл к окну, за которым уже расстилалась тёмно-синяя ночь. В комнате, кстати, горели свечи. Я и не заметила, как слуги их зажгли. В голове ушла в творчество. Как ты думаешь, почему я не стал противиться браку по расчёту и согласился взять в жёны Эльзу? Род не должен угасать, никогда ни по какой причине. Иначе Есть давнее пророчество. В нем, если опустить подробности, говорится, что все древние рода должны рожать и растить наследников. Мой род один из древнейших. Род лисии тоже. Ее практически прервался. Мой, считай, тоже. Демири оборвал себя на полусловие, задумался, будто заснул. Так что случится, если рода прервутся, напомнила я о себе? Весь мир станет пустынными землями. В наше княжество нагрянут полчища нежити и нечисти, стряхнувшись, ответил супруг. драконы, какими бы они ни были, охраняют покой этого мира и его жителей. И поэтому им позволено всё. Логично, что сказать, раздражённо фыркнула я.